Глава десятая. Отпустите меня, пожалуйста, одного Что я знал о Суркове? Только то, что мне сказала Потемкина в свое время. Азартин, самовлюбленный труслив. Типичный набор папеньканого сынка, которого оберегали и говорили, какой он важный и красивый. А еще его отец работает в том самом банке, где у меня открыт счет. Но на какой должности этого не знал. Очень хотелось избежать драки, хотя бы на ночь, перед экзаменами и отборочными. Я бесцеремонно подошел к компании, делая вид, что не вижу, как они кого-то колошматят. «Ты же Сергей, верно?» — прищурился я. «А то тут темно». «Да, я Сергей Сырков», — едва повернувшись ко мне, ответил он. «А ты?» Я Миша Кузнецов. Не знаю, слышал ты обо мне или нет. В Москве графа разоблачил. Присмотрелся я к его реакции. Ага, вроде слышал и кивнул. Надо сваливать сюда, Белозеров идет. Это был чистый блеф. Самый тупой и дурацкий, но на удивление сработало. От пацана отстали. Уверен, что он шел сюда? Зайдя в холл жилого корпуса, спросил Сурков. Да, кивнул я. «Только, Серега, мне надо поговорить с тобой о другом». Он сложил руки на груди и подозрительно посмотрел на меня. «Если это какая-то чепуха, накажешься на месте того парня», мотнул он головой в сторону улицы. «Эх, Сырков, Сырков. Ладно, на тебя у меня планы куда интереснее, так что пока поиграем». «Я пару дней назад приехал из Москвы и поиздержался». Я немного сгорпился перед ним, чтобы казаться ниже. Мне сказали, ты один из лучших азартных игроков, если не самый лучший. И знаешь парочку неплохих заведений, где можно поднять баблишка. Денег, честно говоря, в обрез. Как же он засиял, когда я назвал его лучшим. Такими людьми легко манипулировать. Главное — нащупать нужные рычажки. Для начала надо бы понять, знает он обо мне или нет. Затем напомнить про мою выходку с графом и что я непростой левый чувак. потом накинуть пару комплиментов о его уникальности и превосходстве а затем попросить помощи как у последней инстанции лора бы сказала что я отнял леденец у ребенка после моей пламенной речи сурков расправил плечи задрал нос и слегка ухмыльнулся ну допустим произнес он а зачем мне это дальше разговор пошел как по маслу я упомянул свое окружение не сказав ничего конкретного, но и этого хватило. Про Избитого быстро позабыли, и мы с Сырковым договорились, что после отборочных, в которых он и не собирался участвовать, сходим в одно заведение, как он сказал, «там легко поднять бабла». Мы обменялись телефонами и распрощались. Когда я поднимался к себе на этаж, еле сдерживал смех от такой тупости. Подставлять простолюдинов одно дело. Но что случится, если стрелка повернется в обратную сторону? Расскажу завтра Трофиму, что скоро его месть осуществится. Порадую арестанта. С такими замечательными мыслями я добрался до кровати и уснул. Опять шум, опять возня. Сегодня последний день перед экзаменом. и предпоследние до начала отборочных. Странно, что вместо усиленных тренировок по рукопашке, фехтованию и магии все грызли гранит науки. У меня планы были немного другие. Антон убежал в библиотеку еще до моего пробуждения. Димка пускал слюни на подушку. Девушек я решил сегодня не беспокоить и дать подготовиться. Позавтракав и перекинувшись парой слов с Леней и Аней про предстоящую универсиаду, Я забежал в почтовое отделение при институте, где меня уже ожидал трофейный меч из Москвы, а следом побрел на стадион. На удивление, вокруг было тихо и спокойно. Все занимались своими делами, собственно, как я и думал. Перед отборочными за день до экзаменов в институте отменялись все занятия, давая студентам время на самоподготовку. Как любил говорить мой препод, «Перед смертью не надышишься». Вот только у меня есть лора. Точнее, будет к вечеру. И куда круче, чем до этого. Разумеется, кое-что я знал, но были и такие предметы, которые я пропускал из-за гулянок по дикой зоне и столице. Просто не успевал отсматривать записи. Если так прикинуть, я мог сам ответить на 80% всего учебного материала, что уже было немало, но поддержка совершенной помощницы никогда не помешает. По пути на стадион я сел на скамейку и ненадолго погрузился в себя, проверяя менталку. Энергия расходовалась с огромной силой. Лора была ненасытна. Ментальное тело болванчика тоже на месте. Вот только теперь мне удалось рассмотреть его настоящий облик. Вместо прочного покрытия было что-то мягкое. Форма оставалась такой же, как и раньше. Две ручки, две ножки и голова. только выглядел он как слезняк. Убедившись, что все под контролем, направился дальше. На стадионе, к моему удивлению, было куда многолюднее, чем обычно. Хотя тоже объяснимо. Если ты уверен в своих знаниях, то стоит лишний раз помахать мечом, чтобы не вылететь на отборочных. Присмотревшись, я разглядел тех, кто не особо хорош в рукопашке или фехтовании. В основном работали парами, сосредоточившись по всему стадиону. Были и те, кто отрабатывал приемы на грушах. Парочка индивидов практиковали стрельбу, что меня удивило. А Сайерей ходил между учениками, давал советы и иногда показывал, но в основном просто наблюдал. По его скучающему лицу было понятно, что он бы сам помахал руками. «Доброе утро!» — поклонился я. «Как я понимаю, вы сейчас заняты?» «Кузнецов Кун! Доброе!» Искренне обрадовался он и ответил на поклон. «Тоже пришли подготовиться к завтрашним отборочным?» «Да, хотелось бы», — почесал я затылок. «С оружием, не без. Кстати, разве с луками можно?» «А почему нет?» — удивился японец. «Но вопрос в том, будет ли лук эффективнее меча?» «Хорошие слова», — улыбнулся я, доставая новый клинок. «Не составите ли мне компанию? Работаем мечами?» а то в этой Москве не нашлось хороших фехтовальщиков. «Знаете, Кузнецов-сан, вы умеете уговаривать!» Довольный преподаватель подбежал к стойке с тренировочными мечами и взял первый попавшийся. «Прошу прощения, рэй сенсей, но я бы хотел опробовать свой новый клинок», спохватился я, отвесив лишний поклон и добавил, «если можно». Тут глаза сая Рэя стали чуть больше, чем пятирублевые монеты. «Если бы это были не вы, Кузнецов-кун, то пришлось бы отказать», — хитро улыбнулся он. «За мной!» Мы дошли до его кабинета, где он взял свою катану. Длинную, больше роста хозяина, на три головы. Она казалась жутко неудобной. «Если не возражаете, Кузнецов-кун, тоже испробую свой клинок». Учитель немного достал клинок из ножен. Лезвие было с обратной стороны. «Сакобата?» — удивился я. «Ого! удивлен, что вы разбираетесь в японских мечах!» Осая Рей многозначительно покачал головой. «Я выиграл его в поединке у одного самурая с крестом на щеке. Он тоже называл этот меч Сакабата». Так как с боевым оружием больше никого не было, то мы пошли на отдельную площадку. Это не ускользнуло от глаз других студентов. Посмотреть, как учитель сражается, всегда интересно. А когда сражается с равным, вдвойне. «У вас пять минут!» — сказал Рей, молниеносным движением вынимая меч из ножен. Как у него это получилось, я так и не разглядел. Возможно, всему виной какой-то артефакт. Время пошло. Не буду вдаваться в подробности всей битвы. Если короче, то первую половину я атаковал, а Рей защищался. Потом наоборот. Но мы не нанесли ни одного прямого попадания. хотя я подозревал, что преподаватель сражался не в полную силу. Вот только мне и этого хватило. С каждой минутой меч набирался опыта, и мне становилось все легче угадывать и парировать атаки. Думаю, если бы битва затянулась, то кто знает, может быть, я и победил. Но этот меч реально хорош. Затем мы потренировались в рукопашном бою, где я уже потерпел крах, Видимо, учитель хотел отыграться за прошлый бой, где ему пришлось попотеть. Чтобы не впечататься лицом в пол, я пару раз включал замедление времени. По итогу, хоть и весь помятый, но страшно довольный, я покинул стадион. «Буду сражаться с тобой», — погладил я меч по рукоятке, словно он мог меня понимать. Время близилось к обеду, а дел еще полно. В гостиной было пустовато. Зато я встретил Виолетту, которая сидела у окна и читала учебник. «Привет, где все?» — сел я напротив. «Дима убежал в библиотеку, как и Антон. Света только что отправилась в тренировочные комнаты, а остальные не знаю». Не отвлекаясь от учебника, пробувнила она. «А тебе кого-то конкретного надо? Вроде Маша в библиотеке». «Нет, я сегодня туда не пойду. Не хочешь пообедать со мной?» Виолетта, наконец, оторвалась от учебника. Какие-то анатомические трактаты. «В принципе, можно», — немного подумав, сказала она. Когда я убрал клинок в тумбочку, мы отправились в столовую. «Я научилась управлять метаболизмом», — ни с того ни с сего выпалила Виолетта. «Что?» — спросил я, чуть не подавившись соком. «Могу ускорять усвоение еды или, наоборот, притормаживать, чтобы не есть хотелось реже». — пояснила она. «Разве в организм не будет поступать меньше аминокислот и витаминов?» — задал я резонный вопрос. «Нет, потому что...» И она начала мне называть какие-то термины в сочетании с магической медициной и прочее. Закончила она на том, что часто замедлением метаболизма лучше не баловаться. А вот ускорение — другое дело, особенно если надо усвоить много микроэлементов за раз. Так и восстановление пойдет быстрее, и мышцы будут расти лучше. Заклятия на метаболизм требовали высокого уровня предрасположенности к врачеванию. Либо приходилось дорасти до ранга мастера или магистра. У Виолетты была охрененная высокая предрасположенность, поэтому труда выучить это заклинание ей не составило. «Научишь?» — подмигнул я. «Можно попробовать, с твоими-то способностями», — подумав, кивнула она. Только не сегодня. Хорошо, договоримся. Дальше я отправился к Ермаковой. Все-таки надо поздороваться. На ходу решил позвонить арестанту Трофиму. Мы перекинулись парой фраз и договорились встретиться через два часа. На этот раз Ермакова была в кабинете. Видимо, отсутствие лекций дало ей время заняться бумажной волокитой. Когда я постучал и зашел к ней, она сидела, откинувшись в кресле, или стало какие-то записи. «Заняты?» — аккуратно спросил я. Она посмотрела на меня поверх очков, потом бросила взгляд на бумаги, вздохнула и швырнула их на пол. Все, хватит». Меня немного напрягло ее настроение. На первый взгляд она показалась какой-то нервной. Наталья Геннадьевна встала с кресла, прошла к диванчику и прилегла, нисколько меня не смущаясь. «Садись, Миша». Она махнула на кресло, где сама только что сидела. «Расскажи хоть ты что-нибудь хорошее». Я сел на еще теплое место и пристально посмотрел на женщину. «Устали?» «Не то слово», — вздохнула она и прикрыла ладонью глаза. «Подготовка к экзаменам, отборочные. А еще же скоро универсиада. Но за что мне все это? Можно я просто побегаю по метеоритам?» Я улыбнулся схожести наших мыслей, отчего мне стало намного уютнее находиться в этом кабинете. «А знаете, мне в Москве очень хотелось сделать то же самое». «Видела я, как ты хотел», — лукаво скосила она на меня глаза. «Посадил какого-то графа, нашел пять невест, получил наследство. Сережа, точнее Сергей Михайлович говорил, что в твоем поместье еще и пегасы появились. Отдыхал ты на полную катушку». «А ведь, насколько я слышала, у тебя есть девушка, Машенька». «Наталья Геннадьевна», — улыбнулся я, — «если вы слышали про Пегасов, то и наверняка знаете, что это за невесты, и про Машу. Так к чему все это? Или вы хотите выслушать историю от меня лично?» Она тут же села на диван, сложила руки на коленях и расплылась в улыбке. «Так и не скажешь, что передо мной женщина в возрасте». «Да, хочу, чтобы ты рассказал». Пришлось начинать все с самого начала, допустив момент исчезновения артефактов и еще несколько деталей. Ермакова слушала с довольным лицом. Заядлая сплетница не могла упустить шанса узнать про интрижки в столице из первых рук. «Значит, ты сделал рыцарями», — задумчиво произнесла она, а потом спохватилась. «А ты, собственно, чего пришел-то?» «Хотел попроситься в дикую зону, одному, Выдал я как на духу. «А чего ходить вокруг да около?» «О, как!» Она даже рассмеялась, приняв это за шутку. Но, увидев мое серьезное лицо, быстро взяла себя в руки. «Ты не шутишь?» «Нет». «Ты же понимаешь, что это невозможно?» Она даже встала и прошлась по комнате. «Почему нет?» «Ну, ты же неопытный зеленый новичок. Ты даже полгода не отучился. А уже хочешь сунуться туда один?» Даже на третьем курсе студенты держатся парами. А некоторые ходят по одному. Да, но у них опыта куда больше твоего. Навыки на порядок выше. И, прости меня, магии они владеют лучше, хоть и они не такие разносторонние. Да, в конце концов, одиночки уже профессионалы с большим багажом знаний. Хорошо. Допустим, вы правы. Не допустим, а я точно права. Да, простите. «А если я сдам все экзамены на отлично, не пройду отборочные?» — засмеялась она. «Конечно нет. В каждом ранге будут еще пятеро таких же молодцов». «Хорошо», — кивнул я и почесал голову в раздумьях. «А если я выиграю универсиаду?» «Нет, Миша, ты сам слышал, как это звучит. Если у тебя все, иди, у меня еще дела». Собственно, я и так задержался у нее дольше, чем хотел. поэтому не стал продолжать спор. А то еще разозлю эту особу, я вообще не увижу ни один метеорит. И все-таки в дверях я остановился. А если я выиграю турнир сильнейших? Она посмотрела на меня и уже хотела прогнать, но в последний момент передумала. Если выиграешь, тогда дерзай. Уже направляясь в спальню, я понял, что ляпнул глупость. Выиграть турнир сильнейших? и только тогда мне разрешать гулять по дикой зоне одному. Проблема заключалась в самом этом турнире, а точнее, когда он начнется. Оставалась вероятность, что к тому моменту, когда я его выиграю, мне и так никто не запретит ходить одному в дикую зону. Думаю, к победителю турнира точно будут относиться с уважением. Да и дома обрадуются. Вот только не надо думать, что я отношусь к этому спустя рукава. Нет. Я не питаю надежд, что будет легко. Придется тяжело, охренеть, как тяжело. Но в этом и сок. Сколько нового я смогу узнать и каким заклинанием научиться? Переодевшись в более неприметную одежду для вечернего города, я заскочил в столовую, немного перекусил и направился навстречу с Трофимом. По пути я столкнулся с Антоном. Он был весь бледный и еле шел. На вопрос «Что случилось?» Есенин-младший ответил, мол, просто переборщил в тренировочной комнате. В столовой я встретил Диму, который даже ужиная читал конспекты. Рядом расположились Света с Виолеттой, и они тоже зубрили материал. Не стал я их долго мурыжить и сообщил, что пойду прогуляясь на ночь глядя. Они кивнули и продолжили учиться. Почему-то в этот момент я почувствовал себя одиноко. Все заняты, а мне как будто и поговорить не с кем. Маша была вне зоны доступа, видимо, отключила трубку, чтобы не отвлекали. Засунув руки в карманы, я нащупал детальку болванчика. Но ничего. По моим прикидкам, Лора должна закончить апгрейд в ближайшее время. Как же я по ней соскучился. С того момента, как мне ее установили, мы сдружились, и я уже не мог представить жизнь без Лоры. За территорией института было людно. Народ возвращался с работы, кто-то покупал продукты домой, туда-сюда основали любители кофе с кружками в руках. Трофиму я назначил встречу в укромном месте. На том, мало ли, за нами увяжется хвост. Выйдя из центрального квартала, я направился к восточной стороне стены, где располагались промзоны. Там в больших ангарах хранились запчасти для техники. Так как это были явно не детали для скоробеев, охранял их какой-то слабенький боевой маг пожилого возраста, за спиной которого раскинулся проволочный забор с колючкой. Я давно приметил дыру в ограждении и немного расширил ее. Там мы и встретились с Трофимом. За то время, пока мы не виделись, он быстро набрал форму. Кожа стала чище, да и по объемам он стал больше. — Привет, Миша! — протянул он мне руку. «Здорово, бродяга. Как жизнь?» — улыбнулся я. «Да все отлично». Мы обменялись дежурными фразами. «Предлагаю сразу к делу». «Новые инфы не так много. Но этот скрипач, конечно, тот еще фрукт», — Ухмыльнулся Трофим. «Полный псих». «А конкретнее?» «Своих подчиненных он вообще за людей не считает. Постоянно болтает про дела направо и налево». «А еще конкретнее?» «Он хочет убить весь оркестр». «Как же так глупо звучит!» — выдохнул я. «И вот еще что!» — он чуть ли не в ухо мне прошептал. «Он очень хочет убить тебя!»